Глава 36. Будучи девочкой-подростком, Зеландра тяжело заболела лихорадкой, чуть было не оборвавшей ее линию жизни. Когда недуг достиг критической фазы, сотрясая молодое тело частыми приступами озноба, сменяющимися горячечным бредом, родители обернули ее шерстяными одеялами и вынесли на свежий воздух. Они уже не знали, чем помочь единственной дочери. К счастью, сил в юном организме, купе с лучшими вендийскими снадобьями, хватило на то, чтобы заставить хворь отступить. Тогда она ускользнула из объятий смерти и, медленно приходя в себя, ощущала, как ее тело словно выныривает на свет из бесконечного запутанного тоннеля. Все события предыдущих дней свернулись в единый клубок, и девочка с трудом могла вспомнить, что же происходило во время долгой болезни. Главное наступило состояние благодарности от осознания, что все уже позади, и она вновь оказалась в уютной постели отчего дома. Вот и сейчас к Зеландре вернулось то старое чувство, и вновь показалось, что она очнулась на той самой террасе летним днем, когда ей шел 12-й год. Зиландра облизала сухие губы и собралась позвать мать, но скоро с горечью поняла, что та не откликнется на зов дочери. По мере того, как сознание прояснялось, в ее ушах зазвучал знакомый голос: Этот голос мог принадлежать только ее заклятому врагу. Находиться она могла вовсе не на старой террасе из детства. Зеландра посмотрела на свои ноги, и по ее высокому лбу пробежали морщины. Как случилось, что ее некогда прекрасные туфли превратились в грязные, стоптанные обноски? Когда она успела так сбить дорогую обувь? А ненавистный голос продолжал гудеть в ее голове. Зиландра наконец разобрала, кто стоит возле ее ложа. Вам лучше? Очень рад, что вы вернулись к нам. Поверьте, для меня большая честь и удовольствие принимать в этом дворце такую желанную гостью. Но прежде всего, вы должны удовлетворить мое любопытство. Скажите, как вам удалось продержаться столько времени, почти не употребляя мой лотос? Вот, например, бедный глупый шакар околел через два дня после последнего приема, а у вас, напротив, еще остался значительный запас от моей поставки. Зеландра приподнялась и пригладила рукой спутанные волосы. Она уже вполне пришла в себя, хотя не все помнила относительно минувших событий. Волшебница молча оглядела огромный зал, свое ложе, являющее собой грубую каменную скамью, черного истукана в центре и связанное тело Нисы, лежащее на алтаре. Ее взгляд на миг пересекся с умоляющим взглядом помощницы. Зеландра пыталась припомнить, когда она последний раз видела Энгшиха или Тимирийца. Неужели они погибли и что теперь будет? Ее губы приоткрылись, и голос, больше похожий на скрип ржавых петель, произнес. Шакару, должно быть, было неведомо, что лотос – это яд, и запихивал его в себя горстями, а потом не смог снизить дозировку. Я же пошла другим путем. Испытав однажды мощь снадобья, я постепенно уменьшала следующие порции и увеличивала время очередного приема. «Вероятно, ты сам поступал так же». «Ах!» – неподдельно восхитился Этрамфал. Его тонкие губы искривились мерзкой улыбке, обнажив запятнанные зеленью зубы, что придало ему сходство с высушенным черепом. «Вы все сделали правильно, госпожа, и все же вы не смогли полностью отказаться от него». «Несмотря на все усилия, без приема лотоса вас все равно ждет болезненная смерть, что, собственно, недавно чуть не произошло. А раз так, то думаю, что пришло самое время для заключения определенной сделки между нами». «Сделки?» – веки Зеландры дрогнули, и она потерла левую бровь. Ей было необходимо выиграть время, чтобы окончательно все вспомнить и попытаться выработать план противодействия стигийскому колдуну. Притворившись совсем слабой, волшебница устало прикрыла глаза и обхватила ладонями виски. «Да, конечно!» – сказал Этранфал с плохо скрываемым нетерпением. «Вспоминайте скорее, о чем мы говорили ранее!» «Так ты действительно Элдред Торговец?» «Да, да! Я считал, что вы давно все поняли! Я предстал в этом облике перед шакаром кишанцем и вами, чтобы проверить на вас обоих действия моего лотоса!» «Как же тебе удалось обвести нас вокруг пальца? Это был хитрый трюк?» «Ха! Едва ли!» Маленький чародин надулся, как нахохлившийся воробей. Я в совершенстве владею мастерством создания иллюзий и готов сейчас его продемонстрировать. Вот, смотрите. Щедушная фигура Этранфала начала мерцать, словно мираж в пустыне. Его контуры размылись, чтобы через миг обрести четкость. С телом Сиейца произошли удивительные превращения. Там, где раньше находился невзрачный маг в сером балахоне, теперь стоял упитанный, богато одетый шелка шимит. Его густая черная борода разошлась в широкой улыбке. Иллюзия в виде торговца лукаво подмигнула. «Вы видите? Такой фокус мне ничего не стоит!» «Ты ведешь себя, как балаганный шут!» – выдавила Зеландра. Она была подавлена собственной слабостью. Несколько крупинок изумрудного лотоса поддерживали в ней жизнь, но их было явно недостаточно для восстановления волшебной силы. Пути к бегству для нее и Нисы были отрезаны. И кроме того, сейчас она чувствовала, что действие проклятого порошка ослабевает с каждым мгновением. «Зря вы так! Не разочаровывайте меня, госпожа!» Либо лотес, который использовался вами экономно, не прибавил вам ума, либо вы изначально менее проницательны, чем я раньше думал. Изумрудный лотес дал мне мощь, несопоставимую с потугами, любого из высокомерных свиней черного круга. Глаза Зеландры широко раскрылись. Неужели? Ее хорошо сыгранное испуганное удивление достигло цели. Этрамфала прямо распирала от гордости, и он принял игру за чистую монету. Разумеется! А вы знакомы с таким явлением, называемым рукой инша? Если овладеть этой штукой, то с ее помощью даже желторотый ученик будет способен передвигать предметы и, более того, переносить их на значительные расстояния. Я как-то прочитал, что создатели руки Имша использовали ее как оружие. По слухам, сам тот Аман применял ее для строительства дворца в оазисе Хаджар. Так вот, запомните хорошенько, уважаемая Зеландра, мне не нужно больше заниматься подобным колдовством. Я сам и есть колдовство! «В настоящее время не существует предела моей силы, подаренной изумрудным лотосом. Чем больше я в него погружаюсь, тем могущественнее становлюсь. Если вы присоединитесь ко мне, то весь мир падет к нашим ногам. Вы хотя бы понимаете, что я предлагаю?» Стигийц наклонился вперед и вперился в лицо Зеландры. Глаза его горели, как у кота. «Мы вместе способны сравняться с богами!» Вдруг Зеландра резко поднялась со скамьи и простерла руки в сторону колдуна. Тонкие струйки белого дыма возникли из ниоткуда и обвили хрупкие плечи женщины. «Тианух дар андерра. Слова заклинания прозвучали в зале, как щелчок бича. Туман быстро окутал фигуру волшебницы. Из ее открытых ладоней вырвались два сероватых сгустка – Эт Рамфал растерянно отпрянул, успев все же увернуться от дымного шара. Ату повезло меньше. Хотя капитан наемников и находился дальше, но неожиданный выпад Зеландры застал стегийца врасплох. Подобно плевку кобры, сгусток тумана попал ему в лицо. Упав на колени, высокий воин схватился обеими руками за глаза и закричал от боли. На алтаре извивалась Ниса, пытаясь освободиться от пут, а руки Зеландры порождали все новые снаряды. Ее пальцы складывались замысловатые фигуры, словно волшебница общалась на языке Энкшиха. Этрамфал отпрыгнул с обезьяньей ловкостью к алтарю, избегая шаров Зеландры. Вормоча что-то невнятное, он попытался спрятаться за спиной черного сфинкса, но туманный силуэт продолжал надвигаться. Маг, никак не ожидавший таких действий, отказалась сломленной жертвы, был вынужден отступать. Только оказавшись у самых дверей храма, колдун, наконец, вернул себе самообладание. Теперь он больше не избегал дымных щупальцев. Лицо его приняло спокойное выражение. Мрачная ухмылка пробежала по его губам. Огромный зал заполнился завываниями урагана. Неистовые порывы ветра мгновение ока рассеяли, разорвали в клочья жидкую ткань волшебного тумана. В Зеландре оставалось лишь наблюдать, как с каждым вздохом тают надежды на свободу. Последние остатки дымного покрывала истончались, растворялись, словно капля крови в чаши воды, оставляя фигуру женщины беззащитной. Она в отчаянии заломила руки. Сидеющие волосы, будто живые, трепетали на ветру, забиваясь в глаза и рот. «Какая умница!» – в выступлении возопил Эт Рамфал. «Сумел отвести мне глаза, но наказание за предательство будет соответствующее. Почувствуйте руку Имша, госпожа!» Зеландре показалось, что кулак невидимого гиганта с размаху врезался в ее тело. Слезы ручьем хлынули из глаз. Легкий сдавилась чудовищной силой. Она захрипела, тщетно пытаясь поймать открытым ртом хотя бы глоток воздуха. «Вини только себя, Зиландра! бесновался стигиец. «Ты могла бы разделить этот мир со мной, но отвергла мои лучшие чувства!» Эмоции переполняли мага, его обтянутое сухой кожей лицо искажало ненависть. «Будь ты проклята, тварь! Ты думаешь, что я не найду тебе замену? Ты просто пыль под ногами! Ничто! Поняла?» Зеландра была на грани потери сознания и не сопротивлялась, когда ее поволокли к алтарю и бросили рядом с Нисой перед гладким овалом лица идола. Через толщу боли она все же ощутила волны жадного вожделения, исходящие от статуи. Более черная, чем безлунная ночь, древнее божество замерло в предвкушении жертвы. «Дай!» – кричал Эт Рамфал. Его тело сотрясалось в экстазе. «Жертва! Жертва!» Тут со стороны прихожей раздался топот бегущих ног. Маг в бешенстве повернулся, готовый покарать всякого, кто осмелился помешать ритуалу жертвоприношения. Но в это время камень, брошенный сильной рукой, рассек ему бровь. Кровь хлынула потоком, и ослепленный чародей, воя от боли, как подкошенный, завалился на пол. Краем глаза Ниса увидела фигуры двух человек, ворвавшихся в святилище. Тот, кто бежал первым, метнул какой-то предмет в голову Этранфала, после чего низкорослый стигеец свалился ничком, как тряпичная кукла. Сердце девушки готово было выпрыгнуть из груди, когда она узнала в спокойствия Конана и Энгшиха. Зеландра, освобожденная от руки Имша, тоже подняла голову на встречу подоспевшим в последний момент друзьям. Ад, оправившийся от атаки волшебницы, все это время стоял в тени темного идола. Когда сраженный камнем маг скорчился возле лап изваяния, он на миг остолбенел. Капитан не верил своим глазам, наблюдая, как его всемогущий господин извивается в пыли, словно простой смертный. Однако хорошо обученный воин быстро оценил опасность и его прямой клинок со свистом покинул ножны. Стигий, слегка раскачиваясь, двинулся непосредственно на Конона, который возбужденно размахивал, подобранным на балконе коротким мечом. Беги отсюда прочь, не будь дураком! проревел кимириец. Скоро здесь будут все демоны преисподней! Мы сами спасаемся от них! Вместо ответа ад неуловимым движением выбросил свой меч вперед и, тут же, изменив направление, рубанул сверху вниз, намереваясь раскроить череп варвара. С немалым трудом северянину удалось отклонить более длинный клинок противника. «Позаботься о женщинах!» – крикнул он Эншиху. «А я займусь этим псом!» Кемерийц являл собой воплощение первобытной дикости. Все его огромное тело покрывало коркой запекшейся крови. Красные потеки виднелись даже на лице, превращая и без того суровый лик в жуткую маску. Одежда лохмотьями свисала с могучего торса. Ледяной блеск синих глаз не предвещал ничего хорошего капитану наемников. Однако Ата не напугал грозный вид соперника. Когда Конан сделал ответный выпад, Стегий сблокировал удар короткого меча, поймав лезвие в выемку на рукояти. Приспешник Этрамфала был слишком опытным воином. Он хитрым движением провернул вражеский клинок, одновременно ударив по его основанию ногой. Лезвие сломалось и обломки оружия зазвенели на каменных плитах пола. Ад подался чуть назад, чтобы пронзить почти безоружного противника, но кемериец успел его опередить. Он кинулся на врага и обхватил его своими мощными руками. Их тела сплелись в танцы смерти. Дыхание ада участилось, обдавая конона терпким запахом као-као. Стигейс тщетно пытался вырваться из железной хватки. Какое-то время соперники стояли, застыв точное изваяние. Наконец варвар изловчился и ткнул сбоку в шею капитану обломок своего меча. Из пораженной плоти тут же толчками выплеснулся фонтан крови. Капитан издал булькающий звук, голова его безвольно запрокинулась и мускулы обмякли. Прямой меч выпал из разжавшихся пальцев, но не долетев до пола, был перехвачен рукой Конона. Варвар описал им круг, пробуя баланс, и повернулся к статуе, оставляя ата умирать на холодных камнях. Возле алтаря Энших уже освободил нису от пут, и девушка, пошатываясь, стояла возле хозяйки, которую заключил в объятия толстяк хитаец. Со стороны прихожей доносились приглушенные крики, быстро переходящие в сдавленное хрипение. «Кром, эта тварь следует по пятам! Быстрее отсюда, если дорога жизнь!» – закричал кемериец. «Вы никуда не сбежите!» – послышался визгливый голос. Все головы повернулись к дверному проему, через который в зал проникли Конан и Энкших. Этрамфал стоял, раскачиваясь на дрожащих ногах, держась одной рукой за арку портала. Другая рука, вымазанная в крови, сочащаяся из раны на лице, была вытянута в сторону четверых людей. «До сих пор тебе везло, Зеландра! Но даже самоотверженность твоих рабов не спасет тебя от моего гнева! Игра еще не закончена!» От боевого клича кемирийских Горцев, у присутствующих в храме, заложило уши. <клёвый> Варвар двинулся на колдуна. Этранфал мерзко захикал. Он протянул скрюченные пальцы к семерянинам, словно стремясь схватить его за глотку и резко сжал кулак. Гортанное ворчание сорвалось в губ варвара, и Кодом замер на месте. Рука Инша сковала его члены, не позволяя даже пошевелиться. Твоя грубая физическая сила ничего не стоит! С пеной у рта глумился стигейц. Я раздавлю тебя, как бесполезное насекомое! Его рука напряглась еще больше, и по телу Кимирица пробежала судорога. Сейчас расплаты близок, Зеландра!» «Смотри, такая же судьба ждет и тебя!» Он учувствовал себя так, что вокруг его тела обвился кольцами невидимый гигантский питон. От страшного напряжения черты лица исказились до неузнаваемости. В сжатый легкий не проникал ни единый глоток воздуха. Под градом валил лба, стекая с перекошенного подбородка. Но, о чудо! Варвар медленно поднял клинок ата и сделал шаг вперед. Сэд милосердный, этого не может быть! Пораженный Трамфал в ужасе смотрел, как и сделает еще шаг ему навстречу. Откуда-то сзади раздался странный звук, но колдун не обратил на него внимания. Его выпученные глаза в проклятого дикаря, который никак не хотел умирать. «Уврись, собака! Сдохни!» И своим голосом залопил маг, Костяшки костях его пальцев побелели. Конан двигался, будто сквозь толщу воды на дне океана. Давление со всех сторон усиливалось. Казалось, еще миг его тело расплющится, как горсть винограда под винным прессом. Меч весил больше, чем скала. На шее канатами вздулись синие вены. Но он, во что бы то ни стало стремился достичь врага. После третьего шага сознание северянина помутилось на глаза наползла плотная пелена. «Вот и все!» – закричал фигийский колдун. «Теперь тебе конец!» В этот момент извивающийся стебель изумрудного лотоса ворвался в храм. Мгновение ока чудовища охватило Этрамфала, который находился ближе всех к дверям, и подняло его в воздух. Мах завыл. Его вопли уже не было ничего человеческого, когда из отростка выскочили острые шипы и жадно переспело. Сигии тщетно пытался вырваться, но растение без всяких усилий выволокло его в коридор. Власть волшебного захвата кончилась, и Конун упал на колени. Он с трудом повернул гудящую голову к черному финцу. Энгших, Ниса и Зеландра тоже очнулись от парализующего ужаса. Китаец, подхватив хозяйку поперек талии, мечом наперевес бросился в дальний конец храма, где виднелся ещё один дверной проём. Ниса, спотыкаясь, кинул след, в то время как новые побеги чудовищного порождения древнего колдовства, шуршащие массой, ползали в зал. Оставив Зиланду на попечительство девушки и убедившись, что они в относительной безопасности, Энших поспешил на подмогу Конуну. Варвар отступал, отбиваясь от щупальцев жадного до крови изумрудного лотоса. И помощь Эншиха пришлась как нельзя кстати. Итаган китайца со свистом опустился на дьявольские отростки демонического растения. Но движения чудовища нисколько не замедлились. Колючие побеги, украшенные яркими бутонами, не ведая усталости, продолжали теснить друзей. Уже алтарь и лапы каменного сфинкса целиком покрылись хвилящейся, чрезеленной массой. Оказавшись возле арочного портала, Конус с облегчением заметил, что женщины уже вскрылись в темноте коридора. «Быстрее за ними!» проревел Кемерей Эншиху, обрубая очередное щупальце. Пропустив китайца через арку, конус буквально вылетел следом. Оставленный ими храм теперь походил на джунгли, состоящие из одного единственного растения. Изумрудный лотус заполнил почти все пространство огромного зала. Тысячи шипов со скрежетом царапали древние стены, попытки закрепиться в трещинах. Гибкие стебли, подобно щупальцам колоссального спрута, раздувшиеся от свежей крови, слепо шарили по полу и потолку в поисках новой жертвы. Четверо беглецов выносили ноги по длинному, казавшемуся бесконечным, неосвещенному коридору. Потом начались ряды пологих ступенек. Ниса, которая бежала впереди всех, ощутила приток свежего воздуха, а вдали показались неясные контуры портала. Там был выход из дворца Ситриса и спасения. Преодолев последний участок пути, девушка спрыгнула с последней ступеньки сквозь арочный портал и оказалась во дворе. Темное предрассветное небо высилось над головой. Прохладный ветерок освежил разгорященное лицо молодой женщины и еще больше растрепал копну густых волос. Позади слышался дробный топот бегущих ног, а прямо перед ней стояли двое сидийских наемников. Конун замыкал отступление маленького отряда. Кровь бешено стучала виска. События последних часов не прошли даром даже для такого закаленного организма. Бессонная ночь, неимоверно тяжелый путь к дворцу колдуна. Сладка с врагами и противостояние руки Инша основательно подорвали его железную выносливость. Грудь горела от нехватки воздуха мускулы ног сладила судорогой. И если бы не шелест ползущего по пятам чудовища, варвар давно бы потерял из виду спину Энгшиха. Только жажда жизни и память об ужасной кончине Этрамфала придавала одеревеневшим ногам остаток сил. Наконец показалось светлое пятно спасительного проема, и Конан Хубарин выкатился наружу, больно ушибив плечо об по двору камни. Рядом прозвучал зычный женский голос, принадлежащий Зеландре, который перекрыл возбужденные возгласы. «Остановитесь вы, безумцы! Демон пожрал вашего хозяина!» Откинув со лба спутанные пряди волос, он углянул через плечо и увидел спутанную массу, вытекающую из портала. Изумрудный лотос прорывался во внешний мир. Обессиленный Кимирис пополз, обдирая колени прочь от зеленого монстра. Из недр дворца Ситриса появились первые отростки. На самом мясистом из них было нанизано распухшее тело Этрамфала. Казалось, мертвый колдун возглавляет атаку своего противоестественного воинства. Свои плоть и провалы глазниц пробивались длинные усики, колеблющиеся на ветру. Раскрытый, в безмолвном крике рот мага словно посылал последнее проклятие на голову врага. Конун продолжал отползать, пока не уперся грудью в котелок с клеящими углями, подвешенный на три ноги. Пытаясь подняться, варвар схватился за него, а сверху уже навис зловещий отросток, подрагивая в предвкушении скорого пиршества. Смертоносные шипы лениво тянулись к человеку, полно осознавая, что жертва не может уже улизнуть. В последнем порыве химерейц схватил обеими руками котел и с диким криком метнул содержимое в зеленое чудовище. Эффект последовал незамедлительно. Алые завитки пламени быстро образовались в местах, куда попали горячие угли, как будто плоть порождения черной магии состояла из сухой соломы. Изумрудный лотос конвульсивно дернулся и отпрянул в сторону. Толстая щупальца стала стягиваться обратно вовнутрь дворца, но частицы зарождающегося пожара перекинулись на другие ветви. Послышалось чепление и крест. Через пару мгновений все тело твари было объято оранжевым огнем. Скоро и из провала слепых окон вместнулись языки без дымного пламени. Конан повалился на спину. Ему оставалось только наблюдать, как издыхает изумрудный лотос, превращаясь в прах, из которого был когда-то создан. Лицо варвара приятно холодил легкий утренний ветерок. Песчаная буря давно унеслась прочь, небо полностью рассеялось от облаков. Острые пики скал порозовели, готовясь выпустить из ночного плена солнце. Кимерейц поднялся на локтях, и тут на его мощное плечо легла рука Нисы. «Лежи», – прошептала девушка, – «тебе надо отдохнуть». «Нет», – упрямо просипел северянин, – «я хочу встать» он кряхтя поднялся на ноги. Черные пряди слипшиеся волос упали на глаза. Обожженные обкотел ладони саднило. Окинув мутным взглядом двор, он увидел Зиландру и Энкшиха, опершегося на итаган. Чуть вдалеке, понуро опустив головы, стояли двое сидийских солдат. Их оружие валялось возле ног китайца.